вни танцеварной практики советского государства. С 1930 года страна стремительно пополнялась концентрационными лагерями по типу Соловецкого. Одновременно Сталин расставлял повсюду своих людей. Продолжались кадровые чистки в партийных органах и органах управления в системе ОГПУ. В 1930 году вместо тяжелобольного руководителя ОГПУ Саратник от Дзержинского Минжинского во главе этого ведомства Сталин поставил Егоду, а во главе информационного отдела ОГПУ И. В. Запорожца, который позднее сыграл не последнюю роль в организации убийства Кирова. Поменял Сталин и своего ближайшего помощника. С 1930 года вместо старого большевика Ипэтавтухи рядом со Сталиным появлялся «Непроницаемый А.Н. Поскребышев» на имя Поскребышева и направляла ОГПУ Сталину отчеты о положении в стране. Теперь, кажется, все было готово к новому тотальному наступлению на инакомыслящих, недовольных новым режимом, на все остатки частно-собственнического и индивидуального хозяйства, которое было представлено «необъятным морем российского крестьянства», угрожавшего строительству советского социализма в кавычках. Недавно рассекреченные материалы фонда номер 2 Центрального архива ФСБ Российской Федерации: обзоры донесений, рапорты информационного отдела ОГПУ, записки руководителей ОГПУ. Они рисуют картину развернувшегося тотального левацкого наступления во всех сферах жизни страны, и в первую очередь в аграрном секторе роль властей разного уровня в данном процессе, реакцию различных слоёв народа на коренной перелом, обозначившийся в жизни страны. Тысячи тайных информаторов и местные штатные работники управления собирали сведения о настроениях населения. Краевые и областные центры управления в обобщённом виде направляли их в информационный отдел УГПУ. Вновь обработанные и обобщённые, они поступали к руководству. Таким образом, низовые работники по-своему участвовали в выработке идеологии перелома. Решающей и направляющей силой в разворачивающихся событиях являлись местные партийные и советские организации, опиравшиеся на так называемый актив деревни и города, бедняцкие слои, бывших красноармейцев, красных партизан. В городах на рабочих, крупных предприятий. Именно рабочих, так называемых 25.000ников, партия в 1930 году направляла с помощью местных органов, деревенскому активу, проводившим сплошную коллективизацию. Значительную роль играла армия, подавлявшая вместе с органами ОГПУ и милиции сопротивление крестьянства особенно его зажиточных слоёв, процессу коллективизации и помогавшие активу в обобществлении хозяйств. Десятки миллионов людей осуществляли репрессивный нажим, одновременно другие миллионы становились объектом сталинских манипуляций: сплошной коллективизации, развития ударничества, повышения норм выработки на заводах, насильственных вербовок на лесозаготовки и торфяные разработки и тому подобное. При этом В центр обвинительной программы государства и общества была поставлена фигура кулака, а критерием лояльности человека режиму считалось в первую очередь отношение к сплошной коллективизации. Великий перелом не миновал также интеллигенцию, сферу культуры и образования. Обслуживать его пришлось сотням тысяч преподавателей вузов и школ, студенчеству, работникам Академии наук СССР, других учреждений науки, культуры, средств массовой информации и издательств. Определение кулак уже подразумевало репрессии вплоть до физического уничтожения. При этом само понятие кулак, как в российской, по Ленину, самой дикой, так и в советской деревне с её общинной спайкой и уравнительностью, не обозначало действительно богатых крестьян, имевших в своём распоряжении значительное количество земли, использовавших новейшие севообороты, современную технику и привлекавших на систематической основе труд вольно-наемных рабочих, что было в реальности большой редкостью. В основном это была одна и та же крестьянская масса, которую разделяли не классовые категории и даже не имущественная дифференциация «бедняк-середняк-кулак», а отношение к труду, уровень предприимчивости, количество работоспособных членов семьи. В остальном все они жили в одних и тех же условиях. Без электричества, водопровода, с плохими дорогами или вовсе без дорог, по старым дедовским обычаям, но в замкнутом обхимном мирке даже небольшое возвышение какого-либо хозяйства было нетерпимо для остальных. Также понятие враг народа легко укоренилось в городе, где зачастую люди, пользуясь обстановкой охоты на ведьм, попусту сводили счёты друг с другом в борьбе за должности, звания, жилую площадь. Особым обращению подвергались бывшие люди. Этим термином, который придумали революционные пропагандисты, обозначали представителей устранённых из политической жизни слоёв: служителей культа, старого офицерства, предпринимателей, дворян. Все попавшие в данную категорию люди оказывались открытыми для атак со стороны идеологических служб и органов ОГПУ а также со стороны нового советского обывателя, почувствовавшего запах крови своих классовых врагов. Все эти стороны общественной жизни в той или иной степени отразились в секретных материалах УГПУ, которому пришлось выполнять ряд несовместимых, взаимно противоречивых задач.